Выехали на заре. Быстро двигаться не получалось из-за арестанта со связанными руками. Для подстраховки его обвязали веревкой, другой конец которой крепился к седлу молочи. Покинув хутор, быстро добрались до границы густого леса, в глубь которого уходила дорога. Лошади забеспокоились, зафыркали, не желая заходить под сень деревьев. В лицо повеяло холодком, и, кажется, мои худшие опасения сбывались прямо сейчас. «Всем спешиться! Охраняйте пленника! За мной не ходить!» Подключив маговзор, осторожно пошел вперед. В десятке шагов прямо под дорогой увидел тонкую фигурку девочки, но сейчас она выглядела по-другому. Сарафан был как новый, сама опрятная, причесанная, с печальной улыбкой на лице. Как простой ребенок, только босые ноги на локоть не доставали до земли. Она левитировала. При этом от нее исходил мягкий, голубоватый свет. Девочка протянула руку и посмотрела на меня. «Он мой! Я заберу его! Он должен умереть!» Сейчас во взгляде не было той безумной ненависти, лишь твердая решимость. Она ни за что не отпустит своего убийцу, а защищая его, могу потерять своих людей. Призрак очень силен, нужно попробовать как-то договориться. Появилась одна идейка, весьма поганая, кстати. В случае чего это может выйти боком, но мне проще рискнуть своей жизнью, чем чужими. «Послушай меня, Шана!» Я вынул из-за пояса кинжал и полоснул по своей руке. «Даю тебе клятву крови и принимаю на себя совершение твоей мести. Этот человек умрет. Срок на исполнение беру не более седмицы. Отныне считай себя отомщенной. Залогом клятвы стану я сам, своим телом, душой и даром». Теперь ты можешь упокоиться с миром, все твои дела здесь окончены. «Я принимаю твою клятву, пришедший из иного мира», — прошелестело в листве. От призрака во все стороны пошла волна легкого, прохладного ветра. Раздался звук, подобный вздоху облегчения. Тело засветилось все ярче и ярче. Вокруг нее закружился небольшой вихрь цветных искор Яркая вспышка, и все пропало. Лес снова охватила сонная, летняя тишина и умиротворение. Достал чистый платок, замотал окровавленную руку и пошел обратно. «Что там такое?» Колтон, как старший по возрасту, решился задать вопрос. Все ждали ответа, молча поглядывая на мою руку. Все в порядке, теперь можем ехать. Мы сделали свою работу. Почти. Малочи, глаз с него не спускай. Я покосился на связанного Тиллора. А ты не вздумай бежать, я теперь за тебя не только головой отвечаю. Поехали!» Под недоумевающими взглядами дружинников вскочил в седло и тронул поводья.